«Что ты делаешь?» «Рэй, это ты!» Я попытался взглянуть вверх, но не смог. Мой подбородок был накрепко приперт к груди. «Да, это я! Этан тоже здесь! Что ты делаешь?» Повторил он. «Должна быть, практикуется играть в твистер!» Предположил Этан. Они оба захохотали. «Очень смешно, ребята!» Сказал я. «Вы не могли бы меня распутать! Кажется, я застрял!» Рэй и Этон распрямили меня. — Уф, вот так гораздо лучше, — сказал я, выпрямляя руки и ноги. — Так что же ты делал? Теперь поинтересовался Эттон. — Упражнялся? — промямлил я. — Я упражнялся, чтобы лучше играть в теннис. — Ну да, какие-то странные упражнения. Брови Эттона поползли вверх. — Он не упражнялся для тенниса, — заявил Эттон. — Даже не играет в теннис. «Я подумываю об этом, чтобы начать!» Быстро соврал я. этон пристально посмотрел на меня. Он не поверил мне. Но вопросов больше не стал задавать. «Хочешь пострелять шарики на игровой площадке?» Предложил этон «Мне никуда не хотелось идти. Я хотел остаться дома, один, и проверить, могу ли я летать». «Нет, мне надо быть дома с Морти!» Снова соврал я. «Ему что-то нехорошо!» Мортий, услышав свое имя, примчался на кухню. Он стал прыгать на Рэя и облизывать его лицо. — А выглядит он нормально, — сказал Рэй, снова пристально на меня глядя. — Нет проблем, мы можем остаться здесь, — предложил Эттон. — Поиграем в настольный футбол или еще во что-нибудь. Эттон обвел взглядом кухню. Его глаза остановились на книге. — Нет, простите, но я действительно не могу выйти, — сказал я кидая книгу в мусорное ведро. «Я должен убраться на кухне!» Я повернулся к буфету и протер его губкой. Потом начал выстраивать баночки со специями на полке и поворачивать их надписями вперед. «Мне в любом случае надо быть дома и ждать звонка родителей. Они уехали и сказали сидеть на телефоне». «Зачем?» — спросил Эттон. «Почему это так важно?» «Они мне не сказали. Сказали, что это сюрприз». Я пожал плечами. «Ну ладно, может, увидимся позже», — сказал Рэй. Оба мальчика покачали головой, когда вышли. Я извлек книгу из мусора и пролистал на страницу с упражнениями. Я вдоль и поперек прочитал все об упражнениях. Я сделал их все. Теперь пора было произносить волшебные слова. Сначала я прочитал их про себя, чтобы убедиться, что сделаю это правильно. Потом повторил их медленно и громко. «Гишрам, гишмар, шан, шаром, шом!» Я забрался на табуретку и спрыгнул. Проверить, чувствую ли я себя по-другому, легким и способным летать. Я шлепнулся с громким треском. «Мне надо выпить специальную летательную микстуру для полного эффекта», — осенило меня. Я вернулся к книге. «Итак, время творить чудеса!» В шкафу рядом с холодильником я нашел отличную миску. Я положил в нее все ингредиенты. Десять яичных желтков, одну столовую ложку кленового сиропа, две чашки муки, пол чашки сельдерской воды и четыре столовые ложки дрожжей. Размешал. В миске начало образовываться желтое тесто с комочками. Я перевернул страницу и прочитал следующий шаг. — Вы на пороге погружения... «Величайшее приключение в истории!» Медленно читал я. «Вы одни будете летать наравне с соколами. Вы одни полетите к солнцу. Вы готовы?» Я прошептал «Да!» «Вы сказали «Да!»» Я прошептал «Да!» Снова. «Вы ошибаетесь! Вы не готовы! Переверните страницу!» Я перевернул страницу, последнюю страницу книги. «Всыпьте четверть содержимого конверта в миску!» «Хорошо перемешайте!» «Конверт? Какой конверт?» Оставшаяся страница была чистой, за исключением маленькой засохшей капли клея. Я потрогал эту капельку. Вот где конверт был приклеен. Но что теперь? Я перетряхнул книгу как следует. Ничего не выпало. «О, нет!» — расстроился я. «Конверта нет! Нет конверта!» «Стоп! Знаю!» Я подбежал к мусорному ведру. «Вот он где! Маленький черный конверт! Должно быть, он отвалился, когда я швырнул книгу в мусор!» Я вскрыл его, отмерил четвертую часть ярко-голубого порошка и высыпал в миску. Хорошенько перемешал. Желтое тесто стало зеленым. Вдруг оно стало расти и пузыриться. Сначала маленькие пузырьки, легко всплывали на поверхность, затем побольше. Они вырастали где-то внутри этой мешанины и выскакивали на поверхность, звонко лопаясь. Хлоп, хлоп, хлоп! Ух ты! Я отошел назад. Тесто начало пульсировать, словно бьющееся сердце. Я с ужасом наблюдал, как оно начало булькать. Я испугался. Что было в этом конверте? Может, это какой-нибудь яд? «Забудь о полетах! Ничто не заставит меня съесть эту гадость!» — решил я. «Ничто и никто!» Я схватил миску за край, чтобы выкинуть содержимое в мусор. Но тут же одернул руку. Тесто приподнялось в миски само по себе. Оно плюхнулось обратно и взлетело снова, каждый раз издавая какой-то свистящий звук. У меня скрутило живот. Я снова схватил миску. И тут зазвонил телефон. «Мы уже едем домой, Джек!» Папа звонил из машины. Он казался расстроенным. «Так быстро!» — удивился я. «Что случилось?» «Музыканты из группы подрались. Они позвонили нам в машину и просили не беспокоиться по поводу поездки в Анахэм. Они разрывают контракт!» «О, пап! Я не знаю, что сказать!» «Не беспокойся, Джек! Я все еще чувствую себя счастливым! и знаю, почему!» «Но это так. Звездный час приближается. Я ощущаю это. Мы в начале большого пути. Будем дома через полчаса», — сказал он и отключился. «Уф! Лучше выкинуть весь этот бардак, пока они не вернулись», — сказал я себе. Я вернулся на кухню и застыл на пороге. «Морти, нет! Морти, что ты наделал?» «Морти, фу!» — закричал я. Морти стоял на табуретке. Передние лапы лежали на столе. Голову он окунул в миску и поглощал это зеленое месиво. «Нет, Морти! Фу!» — закричал я снова. Морти повернул голову. Он облизнул свой нос, потом наклонился к миске за новой порцией. Я принесся через комнату и заглянул в чашку. «О, нет!» — выдохнул я. Почти половины теста уже не было. «Морти, что ты сделал?» Я отвернул его голову от миски. Морти уставился на меня. В его глазах читалось изумление. Он навострил уши. Пес мягко высвободился и снова попытался съесть еще чуть-чуть. Я поднял его с табуретки, решил отнести в гостиную и... Мои глаза расширились от удивления, когда он взлетел прямо из моих рук. Не веря своим глазам, я смотрел, как Морти плывет через комнату. Обратно, на кухню. — Морти, ты летишь! — закричал я. — Сработало! Я не мог поверить. Мой кокер-спаниель летел. Я последовал за ним в полном изумлении. Я шел за ним, пока он пролетал над кухонным столом. Открыв рот, наблюдал, как он вылетел в открытое окно. «Морти — Морти! — завопил я, резко возвращаясь к реальности. «Подожди — Подожди! Морти громко залаял когда начал подниматься выше в небо. Я выбежал на улицу и посмотрел наверх. Морти парил над домами, поднимался все выше и выше. «Морти, нет, Морти!» — кричал я. «Морти, вернись!» Его лапы беспомощно болтались, а он уже пролетел над верхушками деревьев. Он стал лаять, повизгивая от ужаса. «Морти! Морти!» Я смотрел, как он уплывает вверх. Его тело уносило ветром, лапы болтались, бутон пытался зацепиться за что-нибудь. — О, нет! — запричитал я, растерянно глядя в небо. — Нужно вернуть его обратно! Нужно спасти Морти! Но как? — Я знал, как! Я знал, как спасти мою собаку! Я знал, что у меня нет выбора! Я забежал в дом, запустил руку в чашку, зачерпнул побольше этого ужасного месива у Я не могу это съесть! Это слишком противно!» «Ты должен это съесть!» — приказал я себе. «Ты должен спасти Морти! Есть только один путь!» Тесто булькало и пузырилось у меня на ладони. Тонкая струйка дыма поднялась с моих пальцев. о вздохнул я, запихивая целую горсть месива себе в рот. Едва не подавившись, я начал жевать. «На вкус!» Это было что-то кислое и острое. Язык защипало. Я проглотил все это. И зачерпнул следующую порцию. Отправил в рот. С трудом переживал. Мой рот и язык распухли. Во рту был ужасный. Резкий привкус. Я проглотил еще. Нужно убедиться, что я смогу лететь, как Морти. Я чувствовал пульсацию смеси, пока она опускалась вниз, к животу. Жуя. Я бросился обратно на улицу и уставился в небо морти парил высоко над деревьями его лай доносился до земли я видел его широко расставленные лапы уплывающие все выше и выше отсюда он казался таким маленьким просто темное пятно на фоне неба морти я иду закричал я сложив руки рупором вокруг рта не волнуйся парень я спасу тебя я потянул руки вверх в небо — Я полечу! — закричал я. «Полечу — Полечу! Я оттолкнулся посильнее и подпрыгнул. Ничего не произошло. Скорость! Вот оно! Мне нужно развить скорость! Я бежал в задний двор, причем три раза. Быстрее и быстрее. Мои кроссовки скользили по траве. Я нёсся так быстро, как только мог. Пот струился по моему лицу. Я готов! Я совершенно теперь готов! Подумал я, разрезая воздух. Я поднял руки над головой, высоко подпрыгнул и... Упал вниз. Ничего не выходит, расстроился я. Почему я не могу? Стоп! упражнение Тренирующие упражнение Наверное, это из-за этого! Я вытянул руки прямо перед собой и начал прыгать по двору на двух ногах, увеличивая скорость. Прыг-прыг, прыг-прыг, прыг-прыг, Я скакал по двору, как сумасшедшая белка. Вот оно, я готов, теперь точно!» Думал я, прыгай все быстрее. «Морти, я иду!» Продолжая прыгать, я согнул колени. Не останавливаясь, поднял руки высоко над головой. Затем одним мощным прыжком я оторвал себя от земли и снова упал. «Что происходит?» Я пытался перевести дыхание. «Почему я не могу летать, как Морти?» «Морти!» Я взглянул наверх. Морти был уже почти рядом с облаками. Крошечная темная точечка. «О, Морти, назад!» Закричал я. И противный вкус заполнил мой рот. Горький вкус теста. Я чувствовал его пульсацию у себя в животе. Как оно пенилось и булькало. Я даже слышал его там. Бульканье стало подниматься выше, к подбородку горлу, в рот. Я вздохнул поглубже и взлетел. Мои ноги оторвались от земли, я поплыл вверх по воздуху. Я летел! Не могу поверить! Я лечу! Я действительно лечу, как супергерой! Вау! Я широко раскинул руки и ноги. Я поднимался выше и выше, совершенно свободно. Я поднялся над домом, над деревьями. Над холмами Малибу я видел синий океан, раскинувшийся далеко внизу. Морти продолжал плыть вверх, вверх и прочь от меня. «Морти, я иду!» — крикнул я. Я держал Морти в поле зрения и пытался направить тело в его сторону. «Ух!» — я сделал сальто в воздухе. Я кувыркнулся снова и снова и остановился головой вниз, а ногами вверх. Ветер нес меня дальше. Я не мог перевернуться. Ноги по-прежнему плыли впереди меня. Кровь мгновенно прилила к голове. Я летел выше, выше облаков. Я отглотнул воздуха и попытался изменить положение. Внезапно я понял, что сейчас упаду в обморок. Супергерои не летают ногами вверх. Отругал я себя. Сделай что-нибудь. Я согнул колени к подбородку, и мое тело перевернулось. Сработало. Теперь я летел правым боком вверх. Но Морти сейчас был позади меня. Я закрутился в воздухе, пытаясь увидеть его и зафиксировать положение. Да, я видел Морти, но он по-прежнему был выше меня. Я полетел вверх к нему. Ближе, ближе. Держись, Морти, позвал я. Я уже здесь. Я чувствовал поток ветра на лице. Две птицы пролетели мимо, едва не задев меня. Я посмотрел вниз. Мой дом и гараж выглядели такими крошечными, что казались игрушками. Дом Вилсона был даже меньше моего. Ха! Я летел. Я просто не мог в это поверить. Я действительно на самом деле летел. Я приблизился ближе к морде. Он смотрел на меня, лая и всем телом дрожа от непреодолимого ужаса. «Тише, тише!» Я вытянул руки, но не смог дотянуться до него. Я подлетел ближе, попытался увеличить скорость, но не знал как. Все, что я мог, это парить в воздушных течениях, следуя только в том направлении, куда дует ветер. Я попытался снова схватить собаку. Безрезультатно, она была в двух-трех шагах от меня. «Я могу потерять моего морти навсегда отчаянно подумал я. Сильный порыв ветра. Резко унес меня вверх. Я стремительно взлетел, но и Морти сделал то же самое. Я слышал его ужасный лай, пока он поднимался к раскаленному солнцу. Я подлетал ближе, ближе. Снова вытянул руки. Я уже почти мог достать до него. Почти. Здесь, наверху, было довольно жарко. Ощущение было такое, словно начинаешь подгорать. А бедный Морти, его маленькое тельце в этом пекле. Вдруг мордочка безжизненно повисла, язык свесился наружу. «Нет, он не сделает этого!» Я подлетел ближе, вытянул руки снова и... схватил его! Я сжал морки в руках, его колотило, как в ознобе. Я прижал его к груди и посмотрел вниз. Я поднимался выше, выше, выше. «О, нет!» Внезапно у меня возникла ужасная мысль. Я могу подниматься выше и выше, но я не знаю, как спуститься обратно.